Доверчивый козёл. Одним жарким летним днём через поле одного фермера пробегал лис, который не раз таскал у этого фермера кур. Вдруг ему очень захотелось пить. Неподалёку стоял колодец, и лис направился к нему. Он забрался на край колодца, Заглянул в него, но поскользнулся и упал вниз. Он выбился из сил, пытаясь выбраться, но тщетно. Плохи дела. Если бы фермер пришел за водой, то такой шанс не упустил бы. К счастью, вскоре к колодцу подошел белый козел. Он тоже хотел пить и заглянул вниз. К своему удивлению, там он увидел лиса. Бултыхающегося в ледяной воде, козлу стало любопытно, и он спросил: "Нравится ли лису водичка?" Лис закричал в ответ: "Лучше не бывает. Я ж нырнул сюда, чтобы напиться вдоволь. Присоединяйся, тут хватит нам обоим". Недолго думая, козёл прыгнул в воду и принялся пить, пока не напился. Тогда лис сказал: «Ну вот, ты утолил жажду, а теперь нам нужно придумать, как отсюда выбраться». «У меня есть одна идея. Слушай внимательно, я расскажу, как мы поступим». «Упрись в стену и как можно выше подними свои замечательные рога. Так я смогу вскарабкаться по ним. Вылезу из колодца и вытащу тебя». Так они и сделали. В мгновение ока лис оказался на свободе. Увидев, что лис наверху, козёл позвал его. «Теперь моя очередь!» Неблагодарный лис насмешливо ответил. «Раньше надо было думать. Нельзя быть таким доверчивым. Так что сиди теперь на дне колодца и думай над своей глупостью. А я пошёл, а то сейчас фермер объявится». Сказав это, лис скрылся в лесу. А что же козел? Он так и сидит в колодце до сих пор, сокрушаясь о том, что поверил лису.